Глава девятнадцатая. Гора чёрных камней. После дайвинга Лера со Светкой позагорали ещё немного, а затем Щербакова отправилась к воротам пляжа, где уже начала собираться её экскурсионная группа. Лере стало интересно, как именно Светка проводит свои экскурсии, и она отправилась с ней. По пути Лера немного отстала, чтобы купить себе варёные кукурузы. Когда она догнала Светку... Та уже с важным видом вещала что-то перед группой окружавших её туристок в ярких цветных нарядах. Тихонько подойдя ближе, Лера прислушалась. — Для начала взгляните на это, — Светка указала на ржавый, слегка покосившийся столб, на котором висел старинный кованый фонарь. — Под этим фонарём Александр Сергеевич Пушкин назначал свидание своей тайной возлюбленной. Лера застыла с кукурузой в зубах, поражённая наглостью подруги. Разноцветные дамочки восторженно заохали и тут же принялись фотографировать друг друга на фоне фонаря. Лишь у одной из них хватило ума спросить. «А Пушкин разве бывал в этих краях?» «Конечно!» — глазом не моргнула Светка. «И очень часто!» «Что-то я об этом нигде не читала», — недоверчиво прищурилась туристка. «Он ездил тайно от жены и от всех. У него здесь жила его знакомая, с которой он и встречался под этим самым фонарем». — А вам тогда откуда об этом известно? — Эта история передается из уст в уста в моей семье на протяжении многих поколений, — заявила Светка. Лера едва сдержала смех. Туристка задумалась, но тоже начала фотографировать фонарь с разных ракурсов. — Ну ты даёшь, мать, — тихонько шепнула Лера подруге. — Так врать и не краснеть, это ведь ещё научиться надо. — Туристам хочется разных интересностей. А где их взять? Вот и приходится выкручиваться, — шепнула Светка. «Но ты меня не смущай, а то при знакомых я стесняюсь. Возвращайся на пляж. Через полчасика я к тебе присоединюсь», — пообещала подруга и громко хлопнула в ладоши. «Дамы, сейчас мы отправимся в местный парк, и я покажу вам скамейку, на которой знаменитый поэт Сергей Есенин сочинял свою поэму «Анна Снегина».» Туристки заухали еще громче, и только скептически настроенная снова нахмурилась. «У вас и Есенин бывал?» — спросила она. А как же, гулял однажды по парку после сытного ужина, присел отдохнуть на скамеечку, тут-то его и накрыло вдохновение. Пойдемте, я все вам покажу. И Светка бодро зашагала в сторону парка, находящегося неподалеку от пляжа, а туристки пестрой стайкой двинулись за ней. Они напомнили Лере выводок несмышленных утят, которые топают за своей мудрой мамой уткой. Журавлева вернулась к морю и медленно пошла вдоль линии прибоя, грызя кукурузу. Загорать ей не хотелось, да и негде было. Отдыхающие давно заняли все места, и на пляже яблоку негде было упасть. Зато можно было просто прогуляться, подумать, полюбоваться местными красотами. Вдали на волнах качались белоснежные яхты, над головой носились чайки, в вышине изредка пролетали парашюты, которые на длинных тросах тащили за собой прогулочные катера. Лера осторожно ступала по камням, вспоминала свои ночные кошмары, думала о Баркануме и о найденном дневнике. Что это вообще такое? Чей-то рассказ, так и не увидевший света? Описание реально происходивших событий? Скорее, всё-таки первое. Разлука с любимым, строгие родители, визит к ведьме. Лера когда-то тоже пыталась писать стихи и рассказы, и записки неизвестной хозяйки старого дневника чем-то неуловимо напомнили ей собственные опусы. Подняв голову, девушка увидела вдали высокий утёс, поросший густым лесом. Он стоял за скалой, на которой располагались здания института, будто нависая над ней. Лера ещё не заходила так далеко одна без светки и до сих пор не замечала утёс. Там, над верхушками деревьев, возвышалось тёмное здание. Прищурившись, Лера разглядела, что у него стеклянный купол. Стеклянный купол? Журавлёва мгновенно вспомнила записи в старинном дневнике. Девушка из прошлого писала, что её дом виден издалека благодаря высокому стеклянному куполу оранжереи. Возможно ли, что это тот самый дом? Лера огляделась по сторонам, и её хватило лёгкое волнение. Дом на утёсе, пляж прямо под ним. Хозяйка дневника писала о насыпи из больших чёрных камней, за которыми скрывался её возлюбленный. Если Лера сейчас на том самом месте... Впереди пляж перегораживала высокая сетчатая ограда, за которой начиналась территория океанологического института, а сразу за ней виднелась груда огромных черных валунов высотой почти в три метра. За камнями начиналась пристань института, а там, вдали, на волнах покачивался арканум. Но девушка смотрела лишь на черные камни. Естественно, 160 лет назад никакого института здесь и в помине не было. А вот гора камней... Вполне могла быть. Значит, она сейчас прогуливалась на том самом месте, которое описывала в своем дневнике несчастная влюбленная. Лера снова посмотрела на дальний утес. Вряд ли в здании над лесом сейчас кто-то жил, но ей вдруг захотелось взглянуть на него вблизи и, кроме того, прочесть дневник до конца. Вдруг там описаны и другие места, где ей уже приходилось бывать. Но с того места, где стояла Лера пройти к утёсу не представлялось возможным. Пришлось бы огибать всю территорию института, которая была очень велика, причём металлическая сетка огораживала не только берег, но и уходила далеко в море, и по её верхней кромке велись кольца колючей проволоки. Помимо горы из камней, Лера увидела за оградой длинные причалы и несколько белоснежных кораблей, на которых работали люди в белой униформе. Корабли окружали «Арканум», выглядевший на фоне современных судов гадким утёнком. Да, это был тот самый корабль. Лера не сомневалась, что видела во сне именно его, а потом ещё один, похожий на него, как две капли воды. Сейчас, в лучах заходящего солнца, судно казалось не таким страшным, как в её ночном кошмаре. Пройти дальше было невозможно. Приходилось возвращаться назад. Лера сфотографировала корабль на телефон, развернулась — И вдруг увидела Дэна. Парень был в футболке и шортах Максима. Он сидел далеко от кромки воды, скрываясь в тени большой старой деревянной лодки, и что-то с аппетитом ел. Приблизившись, Лера поняла, что у него в руке тоже початок вареной кукурузы. Надо же, какое совпадение! «Привет!» — помахала она Дэну. «Помнишь меня?» Парень взглянул на нее и непонимающе нахмурился. «Нет» сдержанно произнёс он. «А ты кто?» Лера обомлела. «Неужели его болезнь прогрессирует?» Но тут Дэн не сдержался и громко прыснул. «Думаешь, мне каждый день с утреца память отшибает?» — хохоча спросил он. «Видела бы ты сейчас своё лицо!» Лера опустилась на камни рядом с ним и пихнула его в плечо. Парень громко ойкнул. «Ты меня напугал! Я и правда решила, что тебе стало хуже!» Со мной всё в порядке, сообщил Дэн, потирая плечо. Ты больше ничего не вспомнил? Дэн нахмурил брови. Я помню холод, произнёс он. А ещё яркий свет и темноту. Они сменяли друг друга, а потом ничего. И он вгрызся в кукурузный початок. Откуда же ты взялся? вздохнула Лера. Оттуда, Дэн с уверенностью показал на воду. Лера, не понимающе на него уставилась, из моря «Да, это моё самое первое внятное воспоминание. Я вылез из воды, уставший, как собака, весь в крови и водорослях, локти и колени разбиты, обессилел настолько, что не мог стоять на ногах и просто рухнул на камни. Потом заполз под одной из лодок и отключился. Может, я и правда свалился с какого-нибудь корабля, проплывающего мимо». Лера взглянула на его мускулистые ноги. Если раны, о которых он говорит, и существовали, то сейчас от них не осталось и следа. «Загореть ты не успел, и мы с тобой примерно одного цвета. Я приехала в Новый Ингершам пару дней назад, значит, ты появился тогда же, сразу после землетрясения». «Возможно», — кивнул Дэн и снова впился зубами в кукурузу. «А всё это в прошлом, а мне пора о будущем думать. Я ведь понятия не имею, что теперь делать и куда идти». «В полицию?» — предложила Лера. «Других предложений у меня нет». «Вот ещё», — отмахнулся парень но они могут помочь тебе узнать, кто ты на самом деле. А если это опасно для моей жизни? Да с чего ты это взял? Я, когда из моря выбрался, Дэн вытянул обе руки перед собой. У меня на запястьях и щиколотках были глубокие раны чуть ли не до кости, как будто меня в кандалах кто-то держал, причем очень долго. Вмятины и ссадины быстро прошли, но кто знает, откуда они вообще у меня появились. А если я беглый преступник? — А может, тебя похитил кто-нибудь? — испуганно пролепетала Лера. — И держал в плену? — В общем, в полицию я не пойду. Если я преступник, могут опять арестовать. А если меня кто-то пытался прикончить, узнают, что жив, и повторят попытку. Пожалуй, бежать надо. Вот что. — Но куда? — Пока не решил. Да и денег у меня нет. — Вот именно. Ты и кукурузу, к примеру, на что купил? — А я не покупал. — Как это? Где же ты её взял? — Украл. — спокойно ответил Дэн. Пока тётка с другими покупателями общалась, я подошёл сбоку и взял из ведра один початок. У неё много, она и не заметила. Правда, уронил пару раз. Кукуруза горячая оказалась. Но ничего, песок счистил, и вот. Хочешь попробовать? — Нет, спасибо, — покачала головой Лера. Ей вдруг захотелось помочь этому симпатичному балбесу, только она пока не знала, как именно. — Слушай, не торопись пока с побегом, — Давай мы попытаемся узнать что-нибудь о пропавших людях, о беглых заключенных. Кто знает, может, твоя фотография где-нибудь всплывет или память скоро вернется. — А что мне делать все это время? — покосился на нее Дэн. — Кукурузу воровать. — Не уверен, что она мне нравится, но за неимением лучшего. — А что тебе вообще нравится? Какая самая любимая еда? — Не знаю, — пожал плечами Дэн. Я ел только йогурты, остатки пиццы и кукурузу. «А где ты пиццу-то раздобыл?» — спросила Лера. «Хотя нет, даже знать не хочу», — замотала она головой, когда Дэн открыл рот. «Где можно найти остатки недоеденной пиццы?» Неподалёку располагалось небольшое пляжное кафе. Лера морща смотрела, как через заднюю дверь вышел парень в сером от грязи фартуке и вывалил в мусорный бак мешок с объедками. «И вообще, тебе бы помыться. От тебя начинает попахивать», — сообщила она Дэну. «Да и твоя прическа...» Загрубевшие от солёной морской воды волосы парня стояли торчком. В них запутались осколки ракушек и какие-то сухие палочки. Пугало огородная, не человек. Правда, чертовски симпатичная пугало. «Вот что», — твёрдо сказала Лера. «Пойдём-ка со мной в пансионат». «Это ещё зачем?» «Всегда можно найти свободный номер. А у нас со Светкой есть ключи от всех комнат». «Помоешься, пока мы будем наводить порядок, а потом, может, и переночуешь, если только никто ничего не заподозрит». «Уверена в этом?» — с улыбкой спросил Дэн. Он, не глядя, швырнул за спину обгрызенный кукурузный початок. Тот перелетел через лодку и упал прямо в мусорный бак. «Нет», — честно призналась Лера, — «но, по-моему, это верное решение. Не думаю, что Светка будет возражать». «Искупаться не хочешь?» — спросил вдруг Дэн, и, не дожидаясь ее ответа, поднялся на ноги, стаскивая с себя футболку. — Что, прямо сейчас? — Ага. Иногда меня так и тянет в воду, и я ничего не могу с собой поделать. Лера не успела и рта открыть, а Дэн уже шагал к кромке прибоя. — Да я как-то не планировала, — промямлила девушка ему в спину. — Я уже и купальник сняла. — Так снова надень, — кинул через плечо Дэн. — Но здесь поблизости даже кабинок для переодевания нет. «Прикройся полотенцем, всё равно никто не смотрит. Жду тебя в воде!» Легко ему говорить. Парням в этом отношении проще. Возможно, она и ухитрилась бы влезть в купальник, прикрывшись полотенцем, но всё тело им не закроешь. А выставлять на показ ожог Лере совсем не хотелось. Но её ждал Дэн, самый симпатичный парень из всех, кто ей встречался. И Лера неохотно поднялась с камней. «Ладно, сейчас». Согласилась она. Отлично, кивнул Дэн и, разбежавшись, проворно нырнул в набежавшую волну. Лера осмотрелась по сторонам. Три десятка отдыхающих на пляже, да ещё полсотни посетителей кафе на террасе метрах в пяти от неё. Полотенце точно не спасёт. Но ну, сразу за лодкой, возле которой она стояла, росли пышные кусты рододендронов. Девушка обогнула лодку, осторожно развела руками ветки и шагнула в приятную прохладу. Чтобы с пляжа ее никто не увидел, Лера прошла подальше, практически до самой ограды института. Оглядевшись, она принялась быстро натягивать купальник. И в этот момент прямо у нее за спиной раздались приглушенные мужские голоса. Лера так и дернулась от неожиданности, резко обернулась, но никого не увидела. Голоса доносились с другой стороны сетчатой ограды, а их владельцев надежно скрывал густой. Кустарник.